«Кажется, это здесь», — сказал Ричард, поднимая перекрученную веревку, как петлю висельника. «Джек, попробуй». Ричард не был достаточно силен, чтобы самостоятельно развязать узел, но когда Джек помог ему потянуть за торчащую веревку, петля легко исчезла, и брезент упал на груду ящиков. Джек откинул край над ближайшей грудой ящиков с надписью «Запасные части» и коробками поменьше с пометкой «Линзы». «Ну вот», — сказал он, — «хотел бы я, чтобы у нас был гвоздодер». Он оглянулся на гряду холмов, измученное дерево открыло рот и беззвучно завыло, не наблюдает ли кто-нибудь за ними. «Давай-ка попробуем снять крышку», — сказал он, и Ричард смиренно подошел к нему. После шести сильных рывков Джек, наконец, почувствовал движение и услышал скрип гвоздей. Ричард продолжал тянуть со своей стороны ящика. «Хорошо», — сказал ему Джек. Лицо Ричарда снова казалось серым. «Сейчас получится. Еще разок». Ричард отступил и споткнулся об одной из маленьких коробок. Джек присел перед длинным ящиком и сжал зубы. Положил руки на край крышки. После глубокого вдоха он стал тянуть ее вверх, пока его мускулы не задрожали. Как раз в тот момент, когда он собирался расслабиться, гвозди снова заскрипели и начали вылезать из дерева. Джек закричал Ах! и поднял крышку. Внутри, переложенные картоном и блестящей от смазки, лежали полдюжины ружей каких Джек раньше никогда не видел, похожие на масляные шприцы, странным образом напоминающие бабочек, наполовину механизма, наполовину насекомое. Он вытащил одно из них и рассмотрел поближе, пытаясь выяснить, разберется ли он в том, как оно работает. Это было автоматическое оружие, значит. Ему требовался магазин. Он наклонился и стволом оружия вскрыл. Одно из картонок с надписью «Линзы». Как он и ожидал, во второй меньшей коробке находился маленький ряд густо смазанных магазинов, упакованных в пластиковые пакеты. — Это УЗИ, — сказал Ричард. — Израильский автомат. Довольно модное оружие, насколько я знаю. Любимая игрушка террористов. — Откуда ты знаешь? — спросил Джек, протягивая руку за еще одним автоматом. — Я смотрю телевизор. А ты что думал?